Значит, что Зоку, Эрика и Сайдзекон тоже приедут? Ага. Или нельзя? Без проблем. Итого четыре человека с завтрашнего утра на сутки, верно? Ага. Будь добра. Принято. Я всё подготовлю. Спасибо. Ну тогда до завтра. Да, буду ждать. Сейчас шёл второй час дня. Сразу же после завершения разговора с Ханокой, Миюки открыла адресную книгу и протянула палец к кнопке устройства связи с офисом администрации. чтобы попросить подготовить места для ночлега четверых человек Однако за мгновение до того, как она дотронулась до сенсорной панели, заиграла мелодия входящего голосового вызова. На экране появилась надпись: "Входящий звонок от Сайгус и Маёми-сама". "Да, это Шиба. Миёки-сан, это Сайгус и Маёми." "Давно не общались, сампай." "Така, давно. На тот раз случилось нечто совсем ужасное. Миёки-сан, ты в порядке?" «Большое спасибо за беспокойство, но, как говорится, нет хода без добра. Жизни Тацу и сама ничего не угрожает, и после выздоровления не должно остаться никаких осложнений или побочных эффектов». Майами была очень осторожна, подбирая слова. А ответ Миюки показался и очень волевым. Их диалог до этого момента был обычным разговором между Кахаем, жених которой попал в несчастный случай, и с Эмпаем, беспокоящимся за этих двоих. «А что с восстановлением Тацу и Куна? На этот раз но не сработало?» Сила Татсу и Куна – это тоже магия, поэтому он не может использовать её, будучи без сознания. Думаю, Татсу я сама не мог даже и предположить, что его атакует сторожевый корабль сил самообороны. Вот оно что. В отличие от суперсил, магию нельзя использовать неосознанно. Магию не построишь, если не заставишь своим сознанием работать своё подсознание. Да. И вот ещё что. Эм, Мюки-сан, если ты позволишь, можно мне навестить Татсу и Куна? Но Татсу я сама ещё не в состоянии принимать посетителей. «Ну, раз совсем нельзя, то так и быть». «Нет, хорошо, я поняла. Вы не против, если я посоветуюсь с членами семьи и перезвоню?» Майоми и без лишних объяснений поняла, что под упомянутой Миюки с семьёй имелось в виду Юцуба. Девушка из семьи Саигуса просила о посещении жениха следующей главы семьи Юцуба. Майоми считала естественным, что на это нужно просить разрешение у главы семьи. «Да, конечно. Буду ждать. Постараюсь перезвонить как можно скорей». Они обе закончили разговор во вполне естественной манере, не проявляя чувства неловкости к словам и тона друг друга. Миюки направилась в телефонную комнату больницы, оставив Лину в комнате наблюдения за лечебной капсулой. Телефонная комната была разделена на 6 отдельных подкомнат, телефонных будок. Использовав ID-карту, она вошла в одну из этих будок, оборудованную устройством прямой видеосвязи с главным домом Ютубера. В этой полностью звукоизолированной маленькой комнатки кабинки не было стульев. Рядом со входом была консоль, а на противоположной стене была подвешена 40-дюймовая панель. Миюки ввела на консоли три разных десятизначных числа, но на стенном мониторе появилась сразу сама Майя. «Абасама, прошу прощения за частые звонки». «Не переживай из-за этого. Опять кто-то просит посещения?» «Да, мне только что позвонила Саигу сама Юми-сан». Миюки совершенно не удивилась такой точной догадки. В настоящее время посещение от Ации было первым, что приходило на ум при звонке Миюки в главный дом, И даже если телефон прослушивался, то в этом не было ничего плохого. Семья Сайгуса, значит? А вот Майя, наоборот, продемонстрировала признаки удивления. Вряд ли это личный визит. Интересно, какая у них цель? Мейюки была согласна с мнением Майи, что за просьбы Майюми, скорее всего, стоят на омерении главы семьи Сайгуса. Но было понятно, что Майя не требует от Мейюки ответа на этот вопрос. Ладно, хорошо. Как обычно, Майя сама пришла к какому-то решению. Мейюки-сан... «Можешь согласиться на её просьбу». «Вы уверены, что стоит приглашать Сейгусу-сэмпай?» «Да, Миюки-сан. Разбираться с Маюми-сан я поручаю тебе». Майя не поставила никаких условий для вступления старшей дочери Семи Сейгусу на сцену этого спектакля. «Слушаюсь». Миюки почему-то этому не удивилась. «Как всё прошло?» Спросила Лина, увернувшаяся в комнату наблюдения Миюки. «Я получила согласие, причём без каких-либо особых условий». Лина сильно удивилась такому ответу Миюки. «А, но ведь семья Майоми, Сайгуса — это соперники Иоцубы. Мы не враждебны друг другу, но и не дружественны». Похоже, беспокойство Лины только выросло, когда она увидела такое беспристрастное отношение Миюки к этому делу. «Это нормально? Ведь будет плохо, если из-за этой утечки все узнают, что госпитализация Тацу — это фальшивка. Все будет в порядке», — сказала Миюки и улыбнулась Лине. «Миюки, какая-то у тебя жуткая недобрая улыбка». «Как грубо». Лицо Лины застыло, но голос, ответивший Миюки, не был особо сердитым. «Утечка информации о фиктивной госпитализации действительно стала бы проблемой. Но если это с Эмпай, то всё будет в порядке. Если вежливо попросить, то она будет молчать». «Ага, ясно. Уверена, так всё и будет». Пробарматала Лина самоубеждающим тоном, увидев, что улыбка Миюки стала ещё более пронзительной. Лина явно опасалась продолжить обсуждение этой темы. Не обращая внимания на неестественное поведение Лины, Миюки позвонила в офис администрации, чтобы попросить подготовить гостевые комнаты на пять человек. Заехав по дороге в генеральный штаб командования армии, Сайки в итоге вернулась на базу Касуми Гаура в начале пятого часа дня. Войдя в кабинет командира, Сайки сразу же вызвала Казаму. Несмотря на то, что сегодня было воскресенье, Казама явился довольно быстро. «Подполковник!» "Вы знаете новость о госпитализации Шибутацу?" сходу спросила Сайки, уставшего перед столом Казама. "Разумеется, я в курсе. И что думаете?" Хотя вопрос был довольно абстрактным, но Казама прекрасно понял, о чём спрашивает Сайки. Трудно поверить, что он действительно тяжело ранен. У Тацу есть та способность к самовосстановлению. Сайки сделала строгое лицо и сдала Казаме следующий вопрос. "Если госпитализация фальшивая, то с какой целью это сделано?" «Пожалуй, наиболее вероятным является прикрытие для нападения на тюрьму Мидуэй. И, возможно, он уже покинул страну». «Отдел разведки тоже с сомнением относится к этому инциденту». «Вы заходили в отдел разведки?» В здании Генерального штаба командования и армейской службы разведки находились в нескольких минутах ходьбы друг от друга. Казама решил, что Саеки заполучил эту информацию не по телефону, а сходив прямо туда. И в этот момент Казама ощутил некое беспокойство. «Ваше превосходительство». Я, конечно, сомневаюсь, но неужели вы рассказали отделу разведки про восстановление Тацу? Это восстановление Тацу это гораздо больше, секрет, чем его разложение. Это былоговорено в договоре с Юцубой. Этот договор был расторгнут в тот же самый момент, когда Тацу отказался от статуса особого офицера. Однако обязанность хранить конфиденциальность сохранялась даже после расторжения договора. Хотя это были не юридические обязательства, и не осталось никаких документов. Но именно потому, что это была та самая изнанка мира, живущая вне закона, доверие имело огромное значение. Отдел разведки начал расследование ещё вчера. Саики не ответил на вопрос Казама. Казама понял, что переспрашивать бесполезно, поэтому он не наседал с дальнейшими вопросами на эту тему. «Удалось ли успешно проникнуть?» Спросил он вместо этого. «Я слышала, что они отправили разведчика, замаскированного под репортера. Но если честно, то охрана там кажется совершенно неприступной». Позор, на, конечно, что армейский отдел разведки не может привезти гражданских, но такого уж противник ничего не поделаешь. Казана критиковал своих коллег так, будто это совсем не его дело. На лице Саики появилось раздражение. Подполковник, нам нельзя ничего не делать. Но настоящая проблема в том, что принудительное расследование невозможно. Если взглянуть на ситуацию непредвзято, то тот своя жертва. А вам сам этот инцидент некажется каким-то неестественным? Разве могло так случайно получиться, что вся команда старжёвого корабля окажется антимагистами? А что если это было не случайность, а спланированный терак фракции флота, поддерживающей антимагическое движение, или, например, какой-нибудь фракции против десяти главных кланов? Вся экипаж погрузился в молчание. Не только казаме Олебому было бы ясно, это её не убедило. Ваше превосходительство, извините за грубость, но не слишком уж враждебно вы относитесь к ситуации. Я не отношусь к нему враждебно. Отрицание Сайки было таким резким, что казалось какой-то естественной рефлекторной реакцией. Казама решил дальше не спорить. Прошу прощения. Если узнаете хоть что-нибудь об активности Шиботацу, то сообщите немедленно. Сайки не сказала: "Прощаю" в ответ на извинения Казамы, и на то заявление Казамы от неё не было никакой реакции, кроме отрицания. Было ясно, что её последняя фраза была сказана исключительно ради того, чтобы избавиться от неудобной темы. Вас понял. «Это всё, о чём я хотел поговорить. Вы свободны, подполковник!» Услышав ответ Казамы, Саики приказала ему уйти в виде разрешения.